Касьянов Олег. Возвращение в бесконечность. Часть третья. Глава 1. Я очнулся от легкой вибрации, которая волной прокатилась по всему телу. Резко поднявшись, я сел, свесив ноги со своего парящего в воздухе и беспрестанно пульсирующего педа для отдыха. Доброе утро! Раздался приятный женский голос. Как вы просили, ваше пробуждение было назначено на 81 градус ровно. Спасибо! пробормотал я в ответ и большими указательным пальцами медленно потер глаза. Деактивировать пробуждение. Пэт мгновенно перестал вибрировать. Как твои дела, Шэрон? Как спалось? А, ты же робот, я забыл. Ваша шутка не актуальна, ответил женский голос. За последний временной вектор. Вы произнесли ее 4798 раз. Нахожу ее весьма навязчивой. Что, уже не смешно, хочешь сказать? Может, ты и права. Ладно. Какова степень притяжения сегодня? 9 килоджоули на сантиметр кубический. <пых> Ясно. Я тяжело вздохнул. Подготовь тогда соответствующий костюм и Шэрон. Я задумался. Отключи эту свою обидчивость и стиле общения. А то мне уже не смешно. Надоело. «Выполнено», Выполнено. — послушно отрапортовал голос. «И, кстати, голос Шэрон смени на что-нибудь другое». «Выполнено», — ответил голос, используя другой тембровый окрас. «Смогу ли я по-прежнему называться Шэрон? Мне нравится это имя». «Безусловно», — тихо пробубнил я в ответ. «Мне она тоже всегда нравилась». Я поднялся и подошел к окну. Оно не пропускало ни частички света, который, в свою очередь, безуспешно пытался пробиться снаружи. «Активировать режим полное пробуждение», – скомандовал я. В ту же секунду драпировка бесшумно распахнулась, открыв моему взору уже приевшийся за длительный период пейзаж. Я находился на одном из последних этажей некоего строения, отдаленно напоминающего гигантский отель, который тянулся искривленной дугой до бесконечного горизонта. Искусственное небо сегодня имело ванильный оттенок, а солнце было огромным и демонстрировало откровенно белый цвет. Над всей этой картиной где-то в заоблачной вышине зловеще поблескивал металлический купол нашей грузовой транспортной сферы. Я вспомнил, как в первое время неустанно восхищался самой идеей подобного сферического транспорта. Альянс имел в своем распоряжении тысячи планет на любой вкус, которые достались ему в ходе завершения и закрытия разных проектов, разбросанных во Вселенной. Не всех постигла участь Диварус 0012 c В отношении многих галактик было принято решение о сохранении материальных объектов, а закрытие проекта ограничивалось лишь срыванием атмосферы и гибелью живых существ на конкретной планете. Сами планеты оставались в системе нетронутыми. Разумеется, им в любое время могли вернуть оболочку для продолжения развития жизни, но в некоторых случаях атмосферу не возвращали, а возводили вокруг планеты прочный купол особого сплава по всей окружности – устанавливались все необходимые системы жизнеобеспечения и навигации. Другими словами, с того момента выбранная планета превращалась в довольно-таки серьезное грузовое судно, способное без труда автономно транспортировать немыслимое количество существ абсолютно всех видов и классификаций для последующего их размещения в иных созвездиях. То есть бывшая планета уже в форме металлического шара запускала свои искусственно установленные двигатели, покидала пределы родной галактики и уходила в свободное плавание. Технологии Альянса Скаферн давно перешагнули все мыслимые и немыслимые границы человеческого разума в вопросе эволюции и прогресса, что было весьма характерно, учитывая прошедшие сотни тысяч лет по летоисчислению на Диварусе. Пока мы пытались безуспешно творить добро на Земле и играть в собственное счастье, Альянс, да впрочем и все понятие Вселенная как таковое, усиленно и молниеносно развивались, сметая на своем пути преграды бесцельности и глупости, которые были свойственны только примитивным существам, таким, как были мы тогда. Я взглянул на свою руку. Конечно, назвать эту рукой сейчас было проблематично с точки зрения земного восприятия, да и все тело уже не соответствовало тем понятиям. Я даже не стремился углубляться в технические характеристики того, как это функционировало, но со стороны выглядела как некая голограмма, мгновенно отражающая энергетические импульсы, поступающие из недр моего разума. Выражаясь простым языком, я словно хамелеон, производил любое видоизменение своего внешнего вида в зависимости от поставленных задач, благо мой статус позволял мне иметь такую опцию, то есть я мог быть кем угодно и когда угодно. Многие обитатели нашей грузовой сферы, особенно те, кто прожил здесь несколько тысяч временных векторов, уже давно не придавали большого значения текущему своему образу и подчас в виде полупрозрачной субстанции с едва различимым силуэтом плавно перемещались по территории этого судна как призраки». Я же, в свою очередь, еще по земной привычке постоянно облачался в плотные тела, иногда давая волю безграничной фантазии. И потому, взглянув на свою руку, я увидел металлические щупальца. Не то настроение, пробормотал я себе, и пробежавшая цифровая волна по щупальцам тотчас изменила их на привычную для меня человеческую руку с пятью пальцами. «Так-то лучше», — снова сказал я вслух. Изображение человеческой руки я применял исключительно из собственного банка памяти. И чего греха таить, это была конкретно моя рука, та самая, которая была лично у меня в последнем теле на Земле в возрасте примерно 35-40 лет. Тело я, конечно, улучшил во всех смыслах, удерживаться от соблазна было нецелесообразно. Но руку оставил и именно с пятью пальцами, хотя мои нынешние сограждане поголовно предпочитали 10 или порой 12 пальцев, не говоря уже о численности конечностей. Я вновь взглянул на руку, которая в этот момент ладонью лежала на стекле. В памяти сразу всплыла прощальная сцена из далекого прошлого в аэропорту Шеннона после дозаправки топливом. Тогда я, еще маленьким мальчиком с планеты Земля, стоял, прислонившись к одному из окон аэропорта, в транзитной зоне и смотрел на взлетную полосу. Буквально через несколько минут мы с родителями должны были пройти на посадку и навсегда покинуть Ирландию. Во всяком случае, я это очень хорошо понимал и заранее тосковал по своей родине. Я сразу подумал о Сьюзан и где-то глубоко в самых удаленных уголках души резко защемило, болезненно ударив чем-то знакомым и... и... Я подумал о том периоде нашей жизни, когда Сьюзен превратилась в Кэти, хотя слово «превратилось» некорректно отображает всю картину потому что по факту превращения никакого не было, а всего лишь произошла смена тела и имени. Но Сьюзен осталась прежней. Последняя наша попытка что-то уладить носила не такой агрессивный характер, как предыдущие, но тем не менее иногда бывали вспышки порой ярче самого Солнца. К настоящему моменту Кэтрин я не видел уже целую вечность, буквально несколько тысяч временных векторов по современному календарю. После вхождения в энергетический коридор перед закрытием Диварус, я безуспешно пытался отыскать ее, но всему виной была программа общего перераспределения, и попытки обнаружить местоположение Кэти оказались тщетны. Мне и самому досталось. Я никак не был готов к принудительной замене тела, хотя технически это была единственная возможность продолжить транспортировку. Человеческое тело было не в состоянии выдерживать те нагрузки и требования, которые диктовали условия текущей жизни, в общем, как и условия Альянса, но я все равно был не готов. Мысль «жить вечно» в буквальном понимании, минуя физическую смерть, тоже была давно забыта и непривычна, поэтому мне понадобилось какое-то время, чтобы все проглотить и принять заново. Но попытки найти Кэтрин я не прекращал, несмотря на сотни тысяч безуспешно прошедших лет по земным меркам. Шеррон, напомни, какова продолжительность одного временного вектора в земном эквиваленте? Обратился я к своему личному голосовому ассистенту, чей разум был носителем искусственного интеллекта нового поколения, претендующего на высшее превосходство над остальными, хотя, как и многие другие, был всего лишь машиной, в данном случае с заводским номером 6652-ARD-K или попросту Шарон. Именно так я назвал его сам, снабдив синтезированной речью моей жены Шэрон с соответствующим лексиконом и возможностью самообучения. «Один временной вектор» «1267 лет по земному времени», — проговорила Шэрон. «Так, верни голосовую окраску самой, Шэрон», — потребовал я. «Выполнено», — послушно ответила Шэрон голосом Шэрон. «Сколько временных векторов я уже здесь?» — спросил я. «Учитывая программу перераспределения? да «Да». временной вектор, что в пересчете на земное исчисление означает 3 811 136 лет». Я замолчал, вспоминая, как иногда мучительно долго тянулось время на Земле. Хотя последние 60 лет пролетели стремглав, вероятно, потому что я бесполезно пытался отсрочить некоторые события. «Ты помнишь нашу жизнь?» – спросил я вдруг Шэрон. «Позволено ли мне далее вести беседу от первого лица?» – переспросил голосовой ассистент. «Конечно», – ответил я. «Да, я хорошо помню нашу жизнь», – заговорила Шерон. «А помнишь, как ты мне постоянно дарил цветы? Я очень любила...» Мимозы! Мрачно закончил я за нее предложение. Ты любила мимозы. Я задумался, погружаясь в воспоминания. Каждый год в один и тот же день я покупал мимозы и нес на городское кладбище. При жизни всегда покупал их ежедневно и дарил ей. Это были ее любимые цветы. А потом была та самая авария, когда я уснул за рулем. Не помню в точности, но знаю, что был виноват. Дорога узкая, машина быстрая. Повороты возникали резко из-под тяжка, вынесла мимо, выкинула и зашвырнула далеко от шоссе. Мне не повезло, я разбила лицо об ль. Не повезло, потому что я остался жив и жил еще довольно долго. А те мемозы со своим запахом преследовали меня постоянно, как напоминание моей вины и потерянного счастья. Каждый год в день ее смерти я ходил на кладбище и приносил ей любимые цветы. Каждый год, где бы я ни был срывался с места и ехал. Мимозы. Это была зима 1974 года, за несколько месяцев до того, как я познакомился с Кейном и начал работать в его организации. В общем-то, смерть Шэрон была одной из главных причин, почему я заинтересовался этим проектом. Контролируемая возможность встретиться опять в новой жизни с тем, кого то потерял, возможность все изменить и поступить иначе, сделать правильно. Вот что меня зацепило тогда. Как показала история, встретиться все же удалось, но чувство вины и понимание того, как устроена именно наша совместная жизнь, не позволило нам быть вместе. «А ты ведь два вектора подряд носила одинаковое имя. Шэрон, обратился я к ассистенту. «Специально, чтобы я находил тебя снова и снова». «Именно так», — ответила Шэрон. «Но ты все равно ушел. Я не понимаю, почему, мы же были счастливы». «Какова вероятность, что это произошло из-за Кэтрин?» спросила вдруг Шэрон, и в ее голосе возникли нотки возмущения. «Нулевая вероятность», ответил я спокойно. «Я ушел, чтобы действительно сделать правильно на этот раз». «Не понимаю», понимаю — недоуменно сказала Шерон. «Что значит «правильно»?» «Возможно, твои металлические мозги не в состоянии оценить всей жертвы, которые я принес. Но видишь ли, настоящая Шэрон имела одну печальную особенность во всех своих временных векторах. Как только наши судьбы соединялись, она погибала» как правило, в раннем возрасте». «Я и есть настоящая Шерон», — обиделась ассистент Шэрон. «Безусловно», — парировал я. «В таком случае прошу тебя просканировать файлы памяти Шерон последних трех земных векторов». «Просканировано», Просканировано. — тут же ответил ассистент. «Так, назови мне возраст Шэрон на момент ее смерти перед закрытием Деварус», — скомандовал я. «89 лет», — отчеканил голос. «Хорошо». Теперь озвучу ее возраст на момент аварии в 1974 году. «27 лет», — монотонно ответил голос. «Ну а теперь назови, в каком возрасте наступила смерть Шерон, предшествующей жизни, когда ее имя было Лиз». «26 лет. Но разве я умерла так рано?» — удивленно спросила ассистент Шерон. «Мне не хватает данных. Участки памяти загружены не полностью. Я помню, что ты не вернулся с фронта. Помню, что ты погиб». «Ну, я... Я родила дочь и...» «И потом ты умерла через пару лет от какой-то редкой болезни», — договорил я. Ассистент замолчал. «И потому совершенно очевидно, что нам нельзя быть вместе», — продолжил я. «Со мной наступает ранняя смерть, а без меня...» Я вздохнул. «Без меня ты прожила почти сто лет, так что на этот раз я все сделал правильно». «И Катрин здесь ни при чем», — я задумался. Хотя я все равно не понимаю, какая была мне нужда ехать и засыпать в тот день, в 1974-м. Все никак не могу вспомнить, но я зачем-то ехал и засыпал. Было раннее утро, буквально предрассветный час. Ты спала рядом, а я… я с трудом пытался сфокусироваться на лучах света, разрезающих темноту. Иногда казалось, что дорога сама поворачивает влево и вправо, а я стою на месте и только освещаю ее фонариком, словно извивающуюся передо мной змею. В следующем кадре, когда я очнулся, машина уже выписывала третий, а может, четвертый пируэт в воздухе. Иногда мы касались земли то днищем, то крышей. Я слушал этот ужасный скрежет и грохот, не в силах издать ни звука. Потом меня шваркнуло со всей силой обруль, и мне показалось, что левый глаз вылетел через разбитое лобовое стекло. Потом впечатал еще раз, еще, складывая тело как марионетку и тут же полностью разбирая на части, но вдруг все потемнело и закончилось. Очнулся я в госпитале и поначалу никак не мог понять, что же произошло. Мне потребовалось немало усилий, чтобы частично восстановить в памяти события, но чего-то явно не хватало. Потом я понял. Тебя. В день похорон я был не в себе. Все комнаты были усыпаны и уставлены букетами и венками из мимоз. Весь дом светился ярким, с желто-ядовитым цветом и терпкий луговой запах было не выветрить ничем еще долгое время после. Никаких других цветов я не признавал. Видимо, выкупил все, что было в городе. Букеты подвозили, подвозили. Я не мог остановиться. Казалось, что мимозы были в состоянии все изменить, но надо лишь подождать немного. Но ничего не менялось. Ни черта. Твоя мама ненавидела меня. Проклятия сыпались сплошным беспрерывным потоком. Я был бы рад выполнить все ее пожелания отправиться прямиком в ад, но без помощи не мог. Она успокоилась только после церемонии прощения. Днем ранее, с утра, пытался убить себя, достав револьвер и приставив к подбородку снизу, потому что не в силах был более выносить этот ужас и вину. Трудно осознать, насколько я ненавидел себя. Наверное, не был на земле человека, которому я бы настолько сильно желал смерти. Я нажал на спусковой. Раздался щелчок, и за ним тишина. Барабан был пуст, и я плохо соображал, когда и где мне приспичило разрядить ствол. «Я вообще соображал с трудом. В комнату постучали, и кто-то вошел. Я опустил револьвер, а потом как-то было не до этого. Я умолк». «Добавлены файлы памяти», — сказала вдруг Шерон. «Рад за тебя». «Мне все равно не нравится Кэтрин», — внезапно проговорила Шэрон. «Скорее всего, тебе не нравится Сьюзен, которая сыграла не последнюю роль в моем желании жить после твоей смерти». «Она мне вообще не нравится». — сказала Шерон. — Ни Кэтрин, ни сьюзен Не тебе одной. С тобой бы многие согласились. — Зачем ты с ней вообще встретился? — Так, во-первых, деактивировать ревность из стиля общения, — командовал я. — Выполняю, — покорно ответила Шэрон. — Во-вторых, наша история с сьюзен уходит корнями в далекое прошлое, где совокупное количество совместно прожитых временных векторов достигает нескольких сотен, и избавиться от ее присутствия не представляется возможным. «Хотя я все еще пытаюсь с этим разобраться. Понятно, что всему должно быть свое объяснение и причина». «Я бы хотела изменить направленность вопроса», – сказала Шерон. «Как ты с ней встретился после аварии?» «История достаточно тривиальная», – начал я. «После смерти Шерон прошло какое-то время, которое я провел в бреду, не покидая своего жилища. Да не сменяли друг друга, но жизни в них не было. И однажды, по невероятному стечению обстоятельств, я оказался на улице где-то недалеко от дома, Когда вдруг услышал женский крик, который больше напоминал кошачий вопль во время драки, я тут же устремился к месту происшествия и обнаружил там группу молодых людей, которые приставали к девушке. Та вовсе не собиралась звать или просить о помощи, а вместо этого сама пыталась дать отпор, тем самым периодически издавая боевой клич, чем очень забавляла подонков. Их был человек пять, может больше. В свое время я был морпехом, и во многом моя дальнейшая работа была связана с разного рода спецслужбами, вплоть до знакомства с Кейном поэтому я сразу бросился спасать беззащитного человека. У одного из них в руках оказалась металлическая труба, у другого я увидел нож. Еще один с бейсбольной битой, но про нее я узнал позже, когда меня кто-то внезапно ударил сзади по затылку. Удар пришелся вскользь, и все ограничилось только искрами из глаз. Мне посчастливилось почти сразу прийти в себя, не теряя сознания. Далее все произошло быстро. Девушка закричала, ее крик влетел в мои уши, как торнадо, навивая панический ужас». Навыки, приобретенные во время работы в службах, давали о себе знать. Холодным оружием я владел отлично еще с армией. Тот, что был с ножом, вычертил кривую черту в воздухе перед моим лицом. Я отшатнулся, но он успел мне нарисовать линию на щеке. Его второй выпад я успешно блокировал, выбив клинок и следом нагрузив с ноги. Он упал и больше не поднимал. На меня налетел тот, что с трубой. Я отскочил в сторону, сделал пару движений, блок левой рукой от его трубы и сильно ударил ему в область солнечного сплетения с правой. Парень издал сиплый звук и согнувшись, медленно попятился назад. Только сейчас пришло время воспользоваться своим револьвером, который после смерти Шерон я зачем-то постоянно носил при себе. Я резко выхватил его и навел на того несчастного с битой. Остальные бросились в рассыпную и этот выронил биту из рук. Она подпрыгнула на дороге и замерла парень запричитал. «А ты чего стоишь?» – поинтересовался я. Он в ту же секунду пришел в себя и бросился на утек. «Привет, я Майкл», – сказал я девушке, когда мы остались одни на улице. «Привет, я Сьюзен, ответила Сьюзен, и хихикнула. «А ты красавчик, знаешь об этом». Я немного растерялся. С одной стороны, вся ситуация резко подняла уровень адреналина в моем полумертвом теле, я даже почувствовал вкус жизни, о котором начал забывать. «С другой стороны, мозг запротестовал от такого активного внимания со стороны молодой девушки, потому что я сразу испытал чувство предательства по отношению к Шэрон, но...» «Не хочешь проводить меня домой?» – выпалила Сьюзан и, улыбнувшись, взяла меня за руку. Я совсем опешил. «Вот это скорость!» – выдавил я из себя. «Я тоже так подумал о тебе, пока ты дрался!» – ловко ответила она. «Ты голоден? Не хочешь перекусить?» Мой мозг окончательно разошелся надвое. В моем понимании были нарушены абсолютно все стереотипы. Минуя период ухаживания и попытки узнать друг друга, Сьюзан вела себя так, словно всю жизнь была знакома со мной. «Может, ты хочу?» – ответил я. «Отлично, пойдем. Я знаю, тут недалеко есть неплохое местечко». И она потянула меня за руку. Через некоторое время мы уже сидели в небольшом уютном итальянском ресторанчике. Здесь звучала их национальная музыка и пахла специфическими приправами. «Я тут впервые», — сказал я, оглядываясь. «Никогда не знал об этом месте, хотя живу сравнительно недалеко». «Ты смешной», — сказала Сьюзан, и я почувствовал, как она под столом взяла меня за руку. Вот так я с ней встретился. Обратился я к ассистенту Шерон. «Надо отдать должное. Для существа с низким уровнем интеллекта ты обладаешь великолепной памятью», — проговорила Шерон. «Ваш костюм готов. Удачного дня». Я улыбнулся. Помятую о продолжительности светового дня на нашей грузовой сфере. По сравнению с Диварусом, здесь один день длился 14 суток, 8 часов и 19 минут ровно. Я оделся и вышел из апартамента.